11 мая. У меня было сегодня свидание с Федором в кондитерской. Мы сговаривались о подробностях. Я первый вышел на улицу. У соседних ворот я заметил трех сыщиков. Я узнал их по быстрым глазам, по их напряженным взглядам. Я застыл у окна. Сам превратился в сыщика. И щейкой следил за ними. Для нас они или нет? Вот вышел Фёдор. Он спокойно пошел по улице, и сейчас же один из шпионов, высокий, рыжий, в белом фартуке и засаленном картузе, бросился на извозчика. Двое других побежали за ним бегом. Я хотел догнать Фёдора, остановить его, но он взял случайного лихача. За ним помчалась вся свора, стая борзых. Я был уверен, что он погиб. Я тоже был не один, Кругом какие-то странные люди. Вот человек в пальто с чужого плеча, голова низко опущена, красные руки сложены на спине. Вот какой-то хромой, в рваных заплатах, нищий с рынка. Вот мой недавний знакомый еврей, он в цилиндре с черной подстриженной бородкой. Я понял, что меня арестуют. Бьет двенадцать часов. В час у меня свидание с Ваней в переулке. Ваня еще не продал пролетки, он извозчик. Я втайне надеюсь, что он увезет меня. Я иду на главную улицу, хочу затеряться в толпе, утонуть в уличном море. Но опять впереди та же фигура. Руки сложены на спине, ноги путаются в полах пальто. И опять рядом черный еврей в цилиндре. Я заметил, он не спускал с меня глаз. Я свернул в переулок, Вани там нет». Я дошел до конца и повернул круто обратно. Чьи-то глаза гвоздями впились в меня. Кто-то зоркий следит, кто-то юркий не отстает ни на шаг. Я опять на проспекте. Помню там за углом пассаж, двери в переулок. Я вбегаю, прячусь в воротах. Прижался спиною к стене и застыл. Длятся минуты, часы. Знаю тут же рядом черный еврей. Он караулит, он ждет. Он кошка, я мышь. До дверей четыре шага. И вдруг одним прыжком я в переулке. Ваня медленно едет навстречу. Я бросаюсь к нему. Ваня, гони. Стучат колеса по мостовой. На поворотах трещат рессоры. Мы сворачиваем за угол. Ваня хлещет свою лошаденку. Я оборачиваюсь назад. Пустой переулок коленом. Никого. Мы ушли. Итак, нет колебаний, за нами следят. Но я не теряю надежды. А если это только случайное наблюдение, если они не знают, кто мы, если мы успеем закончить дело. Но я вспоминаю, Федор, что с ним, не арестован ли он? 12 мая. Федор ждет меня в ресторане. Я должен увидеть его. Если он окружен, дело погибло. Если ему удалось уйти, мы дотянем до завтра, и завтра же победим. Я за трактирным столом у окна. Мне видна улица, виден городовой в намокшем плаще, извозчик с поднятым верхом, зонтики редких прохожих. Дождь барабанит по стеклам, уныло струится с крыш, серо и скучно. Входит Фёдор. Звякают шпоры, он здоровается со мной». А на улице под дождем вырастают знакомые мне фигуры. Двое, спрятав мокрые лица в воротники, караулят подъезд. С городовым на углу, начеку чеку еще двое. Один из них вчерашний хромой. Я ищу глазами еврея. Вот, конечно, и он, под навесом ворот. Я говорю. Фёдор, за нами следят. Чего ты? Следят. Не может этого быть. Я беру его за рукав. «Ну-ка взгляни». Он пристально смотрит в окно. Потом говорит, «Глянь-ка, вон этот хромой, ишь пес, как вымок». «Да, дела. Чего делать-то, Жорж?» «Дом оцеплен, нам едва ли уйти. Нас схватят на улице». Фёдор револьвер готов. Восемь патронов». «Ну, брат, идем». Мы спускаемся с лестницы. Леврейный швейцар почтительно распахнул перед нами дверь».